Глава 36. Ирма Спустив пар, я сдулась. На смену злости пришла усталость и безразличие. Вроде бы вот на горизонте замаячила надежда на счастье. И тут раз, и все сломалось, рухнула на землю растоптанным цветком. Стерлась и стаяла, скрылась из глаз. Неужели не могла промолчать? «Нет, это уже другая Ирма была бы. Точно не я. Нужно быть сильной, чтобы выжить среди людей. Увы, но мир жесток, и неважно, какой он. Что на земле, что тут. Где правда и справедливость? Есть ли они вообще? Увы, всего всегда приходится добиваться самой. Даже руки мужика. Вон, взять хотя бы Кондрайна. Хочешь за него замуж?» «Окунись в серпентарий с головой и добейся успеха. Победи на отборе, чтобы потом он тебя и дальше звал никем и ни во что не ставил». «Нет уж, спасибо. Я усвоила урок». Надежда сложила крылышки, опустила лапки и улетела в суп. А увидев, что генерал усыпил своего же ребенка, уф, взбесилась, как последняя истеричка. «Жалею ли я о своем решении?» «Нет, пусть получает по заслугам. Не умеет любить и ценить близких, это не мои проблемы. Я ему ничего не должна, как и он мне». «Только Тедди жалко. Сейчас король вернет меня домой, и я больше никогда не увижу ни мальчишку, ни его бесчувственного отца. Ненавижу генерала. Невозможно быть таким черствым. Как он вообще так может?» Король задал вопрос и поднял крышку коробки, и я со вздохом опустила взгляд. «Боже, и это он хранит в сокровищнице?» «Ваше Величество, это ручка, обычная шариковая ручка». Пожалуй, я плечами и отвернулась. «И что этим делают?» — продолжил допрос король. «Пишут. Просто ее не надо макать в чернила. Берешь и пишешь, пока стержень не кончится». «А когда это произойдет, что делать?» Хитро сощурив глаза, он достал ручку из коробки и протянул мне. «Обычно их не заправляют, просто берут новую ручку. Но можно попробовать». Я вздохнула, заметив на себе колючий взгляд генерала. Такое ощущение, будто до него только сейчас начало доходить, что я и правда не из этого мира. «Ну да, вон как смотрит хищно и в то же время с подозрением». Решив, что лучшего момента уже не будет, гордо вскинула подбородок, протянула ему руку с браслетом и потребовала. «Снимите артефакт. Я не по своей вине оказалась на вашей территории и ничего вам не должна». Выпалила на одном дыхании и покачнулась. Думала, не хватит сил выстоять под его взглядом. Но мальчишка подошел ближе и осторожно взял меня за руку, крепко сжав пальцы. Губы Кондрайна сжались с такой силой, что стали похожи на тонкую полоску. Взгляд похолодел. Заходили желваки, забугрились мышцы. Сердце сжалось, по спине побежали мурашки. Я отчетливо понимала, что в этой игре в гляделке мне не выстоять. Я буквально кожей чувствовала исходящую от него силу, магию, мощь. А сама была беззащитна. Открыта перед ним, словно уже прочитанная книга. Осталось только перевернуть страницу и закрыть навеки вечные, забыв и форму, и содержание. Хотя какое там содержание? Он лишь картинки посмотрел, даже не обратив внимания на текст. И это было обидно. Не будь у меня поддержки от его сына, я бы развернулась и сбежала. А так продолжала стоять, словно вкопанная, и смотреть ему в глаза с вызовом, будто могла что-то сделать или противопоставить этому мужчине. «Ну, хватит», — усмехнулся король. «Вы так прожжете друг друга взглядами, и вместо свадьбы у нас будут похороны. Кондрайн, сними браслет». Генерал словно не слышал его, так и продолжил стоять и смотреть на меня, будто готов был перекинуть через плечо, обернуться драконом и утащить в свою сокровищницу. Эх, кажется, он так ничего и не понял. «Сейчас же!» — голос Его Величества прозвенел, словно стекло. Генерал вздрогнул и покачал головой, не отводя от меня пристального взгляда. «Нет!» — его голос прозвучал, как раскат грома. «И отбор продолжать мы не станем. Я сделал выбор. Ирма моя истинная, и я буду с ней или ни с кем». Это не обсуждается и не подвластно даже воле короля, ваше величество. Ты перечишь королю? удивленно спросил Тедди. Видимо, для него это стало переломным моментом, и больше молчать мальчишка не мог. А я на миг закрыла глаза, пытаясь сдержать ту злость, что клокотала сейчас внутри, от ненависти до любви и снова до ненависти. Нет, этот человек меня недостоин. Он не услышал. До сих пор не понял, что я не вещь, и со мной так не получится. Не хочет по-хорошему? Что ж, будет по-плохому». Я высвободила руку из горячих пальцев мальчика, сделала шаг в сторону и ловко вытащила кинжал из ножен, закрепленных на поясе короля. Злость придавала сил. Обида подхлёстывала меня, заставляя действовать на эмоциях, поступать необдуманно и глупо. Но... «Или браслет снимаешь ты, или это делаю я», приложила кинжал к запястью и слишком сильно надавила. Острое лезвие тут же оставило порез на моей бледной, незагорелой коже. «Ирма, не надо!» — воскликнул Тедди и зажал рот руками. Король изумленно изогнул бровь, а генерал побагровел от злости. «Решай, Кондрайн, ты не видишь во мне личности, только солдата». Но даже волк, попав в ловушку, предпочитает отгрызть себе лапу, лишь бы не умирать от голода, прикованной на месте. «Если у тебя есть право выбора, то оно есть и у меня!» — выкрикнула, надавив еще сильнее, а заодно чувствуя, как слова вырываются из горла с болью. Сердце колотилось, словно сошло с ума. Казалось, что оно сейчас не выдержит и разлетится на мелкие осколки, которые потом уже будет не собрать, сколько не прикладывай к ним подорожник или алоэ. Я не дам себя в обиду, не подчинюсь. Еще буквально один миг, и все решится.